Она говорила, что это был настоящий французский любовник, неутомимый и умелый. Из постели не вылезали сутки, только заказывали по телефону пищу. Она утверждает, что была потрясена. И что же? В следующий раз? Когда он снова оказался в Америке, они лишь выпили вместе кофе и, как утверждает моя знакомая, расстались с некоторым облегчением, поцеловав друг друга в щечку. Уверять вас, что молотнють не это главное в мужчине, было бы демагогией. Не похоже, главное, действительно не это. Бог мой, тогда что же? Дорогая, разве вы не знаете проживание жизни или какого-то ее отрезка, эмоциональный контакт, возможность быть вместе, взаимная поддержка? Я уже не говорю о о такой долговременной стратегии, как вероятность обустраивать совместный дом и растить общих детей. Об этом пока заикаться не будь. Но все перечисленное отнюдь не означает, что это не важно вообще. А потому напоминаю, любой мужчина, если он не тупится, боится двух вещей – не оправдать надежд и получить отказ. С первым, в конце концов, не так сложно бороться. Помню о всяких там пищевых добавках, вытяжках из африканского корня или из молодых оленьих рогов. Наконец, о прошлогодней Нобелевской премии по медицине – Женский отказ пережить куда трудней. Дело в том, что именно женщине это может оказаться не столь уж нужным. Такое и случается. Это мальчишки с молоду бредят женским телом, а вот девчонки мужским постольку-поскольку, или, по крайней мере, не так предметно. И когда первое любопытство удовлетворено, Продолжение часто оказывается не более чем рутиной, едва ли не обременительной обязанностью. Далеко не всегда, но настолько часто, что можно об этом говорить не как о досадном недоразумении, а как о распространенном явлении. Не так ли? Конечно, аппетит индивидуален. В некоторых отдельных случаях он Просыпается в подростковом возрасте королева Марго, но чаще после первого ребенка, а то и позже. И даже если женщина не привыкла себя в чем-то ущемлять, а ведь за то и боролись, то, скорее всего, будет всячески избегать этого. Повод отказать или уклониться всегда найдется. Грубее ошибки совершить невозможно. Дело не только в том, что вы испытываете на прочность мужчину. Вы также испытываете себя. Вы, конечно, можете сказать, что эта проблема вас не касается. Но тогда с какой стати вы задали свой вопрос? Некоторые физиологи утверждают, что только Постель по-настоящему поддерживает в женщине любовь к спутнику. Мол, именно регулярная физическая близость, и чем чаще, тем надежнее, устанавливает такой гормональный баланс, который на эмоциональном уровне соответствует состоянию влюбленности. Нет постели – нет любви. Они готовы подтвердить это экспериментально, на зверушках. Профессор Эдинбургского университета Гаррет Ленг поместил в одну клетку пару полевых мышей.